Анна Зимова «Деловые люди» Учебный год подошел к концу, но с миром отпустить 6-й Б на каникулы не захотели. Школа закатит ещё одно мероприятие напоследок. И завтра весь класс в приказном порядке идёт на праздник с сомнительным названием Встречаем весну в родном парке. Более того, шестиклассники сами этот праздник должны организовать. То есть расчистить в парке возле школы местечко для пикника, читай, собрать кучу ржавых банок и битых бутылок, придумать праздничную программу, читай, всякие дурацкие конкурсы. организовать фуршет. Придётся рискнуть и съесть то, что приготовят девчонки. Походу, не праздник, а Голгофа. Но братья Колосовы даже из такого события решили извлечь выгоду. Выгоду в прямом смысле слова, материальную. Точнее, это Валентин подбил Артёма, а тот пошёл на поводу. Сам Артём в жизни бы на такую аферу не отважился. Но они твёрдо решили скопить деньжат, а дела застопорилось. Пока скопили только 400 рублей на двоих. Это было несложно. Мама дала братьям по 200 рублей на посещение этнографического музея вместе с классом. На экскурсию они не пошли, а деньги положили себе в карман. Прогулялись по городу, а после обеда вернулись домой. Как музей, спросила мама, нормальный такой? Ответили они, пожав плечами. Так что не так уж сложно копить. Но 400 руб. это ничто в преддверии лета. С пикником мы так же поступим, заявил Валя. Что? Тоже его прогуляем? Нет, тоже поднимем на нём денег. Но на него же нам денег не дадут, нам лично не дадут. А вот на продукты родители скидываются. И ты слушай, Каждый должен выбрать, что он будет делать. Убирать, готовить или заниматься развлекательной частью. Мы вызовемся сходить за продуктами. А в чем навар-то? Нам сколько денег дадут, столько мы и потратим. Не столько, а меньше. Мы купим продукты более дешевые, а разницу положим себе в карман. Это не честно. Честно. Это простая экономика. Родительский комитет выделит на продукты, к примеру, 1000 рублей. Он их и потратит. А уж сколько потратим мы наше дело. Наша проблема, наша прибыль. Пойдём не в магазин, а на рынок. На базарах продукты всегда дешевле. Рынок на Среднем проспекте. Нас так далеко не отпустят. Валя положил руку Артёму на плечо и заглянул ему в глаза. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Мы не будем отпрашиваться. Ты денег хочешь или нет? А если узнают? Ты начал задавать правильные вопросы. Раньше вопил, врать не хорошо, а теперь интересуешься, как сделать так, чтобы не попасться. Но имей в виду, нам придётся торговаться. Ты умеешь нормально торговаться? Конечно, нужно просить, чтобы тебе продали дешевле, чем написано на ценнике. Нет и нет. Просить не нужно. Нужно сразу показать, что ты главный. Ты покупатель. Если хочешь что-нибудь купить, сначала говори, что это тебе не нравится. Давай, попробуй. Вот, получи скидку. Валя пошарил глазами по сторонам и нашёл. На это яблоко. Артём взял яблоко, покрутил его и сказал: "Так себе яблоко". То же самое могу сказать о твоём умении торговаться. Если будешь говорить так тоскливо, Тебе посоветуют купить в другом месте. Ладно, торговаться стану я, а ты будешь слушать и поддакивать. Колосовы всё продумали. Им доверили закупку продуктов, тем более что других желающих не нашлось. Экономически безграмотные одноклассники на перебой записывались в уборщики и креативщики. Родительский комитет и классная, правда, поручили им приобрести только свежие овощи и фрукты. Колбаса и сыр уже были куплены. В день пикника им дали список: картошка, помидоры, мандарины, чеснок, яблоки. Валя уверял, что им удастся выгодать на каждом яблоке и помидоре. Ребята взяли по два полиэтиленовых пакета и отправились на остановку. Но за маршрутку придётся отвалить по 40 руб., заметил Артём. Всё равно мы останемся в плюсе. На рынке килограмм одних только помидоров стоит на сорок рублей дешевле, чем в магазине. Рынок был огромный и шумный. «Теперь смотри, как нужно торговаться», — сказал Валентин. Он подошел к пирамиде из помидоров, взял один и придирчиво его осмотрел. «Почем помидоры?» — строго спросил он продавщицу. «Сто двадцать рублей, красавчик!» «Все, что я понял из вашей речи, это то, что я красавчик». Но как могут эти помидоры стоить сто двадцать рублей, я не понимаю». Он вернул помидор. Продавщица нахмурилась. «Мама твоя где?» — спросила она, уже без приветливости в голосе. Пришлось ретироваться. «Мне так торговаться не нравится», — сказал Артем. «Зачем грубить? Можно договориться по-хорошему». Он подошел к столу, на котором высилась гора крепеньких помидоров. «Что тебе, милый?» — спросила продавщица. «Мне нужно два килограмма помидоров». Артем подумал и зачем-то добавил. «Мы с классом пикник устраиваем». «Ах ты мой хороший!» Обрадовалась продавщица. «Сейчас сделаем! Не помидоры, а загляденье! Смотри, какие шикарные!» Она быстро набила пакет, взвесила и сказала. «Вот, ровно два кило. С тебя двести сорок рублей». «Ой!» Артем стал делать вид, что пересчитывает мелочь, хотя точно знал, сколько ее. «А у меня есть только двести. Вы отдадите мне эти помидоры за двести? Что с тобой делать? Бери, конечно, сладенький». Артем вернулся к Валентину, который копался в горе лука. И вот так, не ругаясь и не скандаля, он помахал пакетом, «Я купил помидоры». Валентин взял пакет, заглянул в него. И вот так, не думая и не соображая, передразнил он: "Я купил гнилые помидоры". "Почему гнилые?" всполошился Артём. "Потому что хорошие только для умных, а тебе она набросала всякой ерунды из-под стола. Зато улыбалась. Это же так важно. Теперь смеётся над тобой. Я тебе ещё скажу. Тут гораздо меньше 2 кг". Артём сам рыдел, как помидор. Когда они вернулись к продавщице-обманщице. Эти помидоры будут есть дети, многозначительно сказал Валя. Разве они не достойны чего-то получше? Продавщица уже не улыбалась. Она заменила все овощи, которые не понравились Валентину, и сказала: "С вас ещё 40 рублей. А как же наша скидка? Скидки закончились". Настроение любезничить с продавцами у Артёма больше не было. При покупке мандаринов он будет вести себя по-настоящему жёстко. Он ни одного пятнышка не спустит. Если надо, с лупой осмотрит мандарины. Как там Валентин учил, надо сперва ругать товар. Артём подошёл к прилавку с самыми красивыми, продолговатыми, невыразимо оранжевыми мандаринами и так же как Валя, решительно выхватил один. который он будет критиковать и разрушил всю пирамиду. Мандарины рассыпались по грязному полу. Несколько штук сразу же растоптали покупатели. Ах ты паршивец, ахнула продавщица. Я сейчас всё соберу. Артём бросился поднимать. Вот уж спасибо. Они грязные теперь. Хорошо, хорошо, я куплю ваши мандарины, только не ругайтесь. Какие мандарины? Это кумкват. Он знаешь, сколько стоит? Ой, а кум, как вы там сказали, мне не нужен, мне мандарины надо. Ты дурачок, что ли? Мать твоя где? Взвизгнула продавщица и схватила его за куртку. Рядом с ними уже останавливались зеваки. Артем готов был потерять сознание от страха. Ноги стали ватными. Мозг тоже будто обложили ватой, и все сигналы из окружающего мира Доходили до него приглушёнными. Как сквозь пелену тумана, он увидел Валентина, будто издалека раздался его голос. Тёченька, отпустите моего брата. С какого перепугу я должна его отпустить? Это я во всём виноват. Меня ругайте. Неужели он готов взять вину на себя, отвечать за мои поступки? Вяло удивился Артём. Он не совсем в себе, аутист, знаете, продолжал Валентин. Но он добрый. Хотя ему приходится нелегко. Я должен был за ним присматривать, но пока набирал лук, он сбежал. Ему нужно есть витамины, ведь ему поставили ещё диагноз рахит. Но мы можем позволить себе только лук. Тут я смотрю, он такой ходенький. Продавщица отпустила Артёма и посмотрела на него с жалостью. Я готов возместить ущерб. Валентин достал из кармана мелочь. Это всё, что у меня есть, возьмите. Я потом ещё занесу, он встряхнул Артёма за плечи и театрально заголосил. Что же ты, братец, натворил? Остался ты теперь без лука. Артём пучил глаза и хватал ртом воздух. Он ничего не мог пока сказать. Шок от страха ещё не прошёл. Бедолага, продавщица опустила глаза. Не надо денег. Соберите просто кумкваты и положите на место. А мама ваша где? Спросила она, пока Валя ползал по грязному полу, и тут Артёма прорвало. Он заплакал, точнее, зарыдал. Страх, стыд, гнев и даже облегчение. В голове у него сейчас был такой коктейль, что не передать. Слёзы текли и текли. Он до сих пор не знает, почему сказал это, но факт, что сказал. А мама Её больше нет. Он зарыдал ещё громче от того, что врёт, хотя терпеть этого не может, от того, что понял вдруг, что мама и правда когда-нибудь умрёт, от того, что предал её и сам не знает, почему, за что? Само как-то вырвалось. Ну не плачь, не плачь, малый, продавщица пригладила ему волосы. Валя округлил глаза. И тайком показал большой палец. Да, и теперь о нём забочусь я, сказал он. У нас есть бабушка, но она совсем старая, ходит уже с трудом и ничего не видит. Артём заплакал ещё сильнее. Продавщица вздохнула. Вы это, мальчики, возьмите лучку, огурчиков, угощайтесь, не стесняйтесь. Братья стыдливо набрали того, сего, стараясь не наглеть. Продавщица сунула ещё Артёму пару бананов. Он сверился со списком и спросил: "А можно вместо бананов я возьму чеснок?" И получил пинок по щиколотке от Вали. "Не зарывайся, мол. Бери. Вот чесночок, молоденький". Зазвонил телефон, который Артём положил на прилавок, чтобы удобнее было набирать овощи. На экране Самым большим шрифтом, который только нашёлся в этой модели, было написано: "Мамочка, любимая". Если ещё минуту назад Артёму казалось, что ужаса сильнее, чем он недавно испытал, быть не может, то теперь тот рекорд был побит бесповоротно. Забудьте. Кто будет вспоминать упавшую на голову дождевую каплю, когда на него обрушивается цунами? Пальцы продавщицы снова держали Артёма за плечо. Необнадёживающий и ласково, как недавно, а сурово и многообещающе. Сразу понятно: на плече у тебя вовсе не рука друга. Вы у меня сейчас землю есть будете, заявила продавщица и взяла его телефон. Лучше бы она окричала. Но она говорила спокойно, что было ещё страшнее. Я вам сейчас всё объясню, начал Валентин. Это, понимаете, розыгрыш такой. Объяснять ничего не надо. Я сейчас перезвоню вашей матери или вообще в полицию. Дресущимися губами Артём прошептал. Валя, прости меня. Я всё запорол. Ладно, ладно, затараторил Валя, приплясывая вокруг продавщицы. Я скажу вам правду. Мы пришли, чтобы снять крутое видео для ТикТока. Это всё постановка. Мы хотели сделать смешной ролик. Мы хайпим, понимаете? Мы ещё прославим ваш отдел. Да и подумайте, зачем вам наша мама? Ну придёт она, ну наваляет нам по первое число. Но она заплатит только за те продукты, которые мы набрали. А мы готовы купить ещё вдобавок у вас кумкваты, если вы согласны уладить дело по-любовно. Ну ладно, продавщица смягчилась. Но больше, чтоб я вас не видела. ранесло. Пришлось, правда, отдать ей деньги, которые они сэкономили на экскурсии в этнографический музей. Зато телефон вернули. На обратную дорогу денег уже не осталось. Сколько остановок до школы? 6. Мила, картошку ты понесёшь? Почему я-то? Не я это всё затеял. А план тоже не ты запорол. Не только я виноват. Какое-то время шли молча. У меня руки сейчас отвалятся. Зато, блин, так хорошо сэкономили. Мы ещё к тому же чеснок не купили, буркнул Валя. Ой, Артём остановился, достал из кармана отливающую перламутром головку чеснока. Вот ты не так прост, похвалил Валентин. Стащил, значит? Она мне сама дала. Надо вернуть. Ты серьёзно? Давай, топай. Только с сумкой твоей стоять и ждать тебя я не буду. С овощами иди. Артём подумал и вздохнул. Чёрт с ним, не понесу обратно. Потом верну как-нибудь. Конечно, тебе ведь сейчас и без того тяжело. У тебя ведь мама умерла. У тебя тоже вообще-то. Артём бросил в Валю картофелиной. Не попал. Кстати, ты маме-то перезвони. Да, мама. «Что хотела?» Раздраженно спросил Артем, когда она взяла трубку. Он говорил с мамой меньше минуты. «С чесноком проехали», — мрачно сообщил Артем Вале. «У нас теперь другая проблема. Класснуха заволновалась, что нас долго нет, и позвонила маме. «Ты сказал, что мы скоро будем?» «Да, но она еще напомнила, чтобы мы принесли чек для отчетности». «Черт!» скажем, потеряли, затупили. Но это только начало. Она знаешь, что ещё ляпнула? "Такие молодцы у вас мальчишки, инициативные. Жалко, что они не смогли поехать в этнографический музей. Но они вам в тот день по дому помогали, я понимаю. Хорошо хоть на пикнике повеселяться". Короче, обе хотят с нами поговорить. И правда, весело. Что делать-то теперь? Не знаю. Поешькум кватов. Они для мозга очень полезны. Сам поешь, они грязные к тому же. Ненавижу тебя. Взаимно, блин.